Эпилог. Рарок. Зима. 6656 года. Отцетворение мира в Звездном храме. Следуя во главе моей эскадры, единственный корабль с полностью укомплектованным и боеготовым экипажем «Дракар-каратель» вошел в бухту Факсе. Через пару часов в Мы окажемся в рареге, и я увижу своих родных. Будут слёзы и радость встречи. Для воинов накроют столы, а вдовы станут оплакивать погибших мужей. В храме моего небесного покровителя Яровита я вместе с соседями Громобоем и Вартисловом, которые идут следом, принесу благодарственную жертву, а затем Выпью вместе с боевыми товарищами хмельного мёду за наше возвращение и за тех, кто погиб. Потом постепенно жизнь войдёт в мирное русло, и некоторое время будет катиться по илье день за днём, седмица за седмицей, месяц за месяцем. Однако этого пока не произошло. Я лежу на корме боевого корабля. Мои глаза закрыты, И я прислушиваясь к крикам чаек и хлопанью паруса, пытаюсь привести в порядок свои беспокойные мысли. Я чувствую себя больным и усталым. Мне очень зябко, хотя я закутан в два толстых плаща. Минувшее сражение, последняя серьёзная схватка северной войны, как вслед за нашими врагами стали и именовать крестовый поход против винедов славянские князья, Далась мне нелегко. Многочисленные ушибы и пара сломанных рёбер, контузия головы и несколько вывихов, отбитые внутренности и повреждённый левый глаз, который ничего не видит, а помимо этого, сильная кровопотеря. Вот таков итог победоносной битвы лично для меня. Впрочем, о событиях последних нескольких дней следует рассказать по порядку. После гибели Бернара Клервосского на холме, где находилась ставка короля Конрада III, произошёл сильный взрыв. Он мог быть вызван резким выбросом энергии, которую принято называть магической или ещё чем-то. Уцелели немногие, и крестоносцы, которые потеряли командный центр, растерялись. А наши полководцы, напротив, проявили себя с самой лучшей стороны. Кольцо вокруг захватчиков сжалось, И после многочасового сражения они были вырублены в честную. Католики дрались ожесточённо, но каждый вражеский военачальник и архиепископ думал только о себе, из-за это поплатилась вся армия. Венеды пленных не брали, даже знатных феодалов. И к полудню всё было кончено. Моё героическое тело подобрали наступающие варяги. И сразу же отправили к волхвам целителям. Поэтому я не успел получить обморожение конечностей и не истёк кровью. А спустя 12 часов, ближе к вечеру следующего дня, я пришёл в себя и обнаружил рядом верховного волхва бога Яровита, старика огня Яра, который тоже участвовал в сражении и сразил несколько крестоносцев. С ним мы обсудили то, что произошло в ставке германского короля. и он мои действия одобрил, после чего я был предоставлен самому себе и смог принять сотников моей дружины, которые доложили о потерях. От войска города Рарага остались рожки до да ножки. Степняков — всего семьдесят пять человек, воинов — Ивана Ростиславича Берладника — двадцать девять, варагов — пятеро, вместе с Рыжим Тарарином, пруссов — киевлян, И варягов из экипажей кораблей — 130 человек. И плюс к ним — семеро хеми, вождя Калеви Лайны. Итого, общая численность дружины Вадима Сокола составила 246 воинов, из которых половина имела ранения разной степени тяжести. Вот такой неутешительный расклад. А когда-то, всего лишь прошлой весной, я высаживался в в Верхней Саксонии с войском в 14 сотен отменных бойцов. Однако война есть война. Ничего не попишешь. Её законы суровы, и за разгром противника мы заплатили немалую цену. Говоря мы, я имею в виду не только себя, а всех венедов и наших союзников. Пал в битве князь Василька Святославич, коему вражеский меч раскроил голову. Был убит попавшим в грудь арбалетным болтом молодой и горячий вукомир. Рядом с ним остался лежать на снегу бездыханный Прибыслов, старший сын князя Никлота, который в известной мне истории после ряда поражений перешел на сторону германцев. Сам князь Бодричий лишился левой ноги, а Мстиславу Висловиту ударом копья вынесли половину челюсти. И это только те люди, которых я знал лично, а так-то мы не досчитались половиной армии. Короче, потери огромные, но все эти жертвы были не напрасны. И имелась надежда на то, что вскоре наступит относительный мир. Волхвы отправили навстречу армии короля Людовика VII, его духовника и советника Аббата Сугирия, который изначально был против крестового похода. Ему в голову крепко накрепко вколотили, что мы будем стоять до конца, и настоятель Сен-Дени это усвоил. После чего именем Господа поклялся, что заставит своего короля повернуть обратно во Францию, где немало внутренних проблем. Наши жрецы в нём не сомневались. Отступление франков уже было не за горами, и потому зеландские ярлы были отпущены в свои владения. Ибо даны наглели всё больше, уже в открытую готовились к войне. Так что, погрузившись на боевые корабли, которые ожидали нас в порту в Лигоще, мои дружинники покинули материк и со спокойным сердцем двинулись на северо-запад. Вроде бы всё. Франки, скорее всего, уйдут, и очень даже может быть, что пользуясь опустошением германских земель, отхватят себе кусочек верхнего или нижнего ларейна. А потом разграбят несколько городов, ибо иначе никак, ведь благородный рыцарь не может вернуться на родину без добычи. Помимо этого, через пару месяцев на германцев навалятся угры, которые имеют немало претензий к ним и к ляхам, а конкретно к свежеиспечённому королю Владиславу II Пясту. И на этом большая война затухнет. А по весне Когда к нам подойдут новые наемные соединения пруссов и новгородских ушкуйников, на крестоносцах можно будет поставить крест. Ха! Такой вот каламбур. На крестоносцах — крест. Хотя нельзя забывать, что мы переколотили не всех захватчиков, и силы у них имеются. Но есть герцог Альбрехт Медведь, герцог Фридрих Одноглазый, соправитель Конрада Третьего и его сын, юный Генрих VI Берингар и много всякой шушеры помельче, вроде графа Сигурда Плитерсдорфа, графа Аттона Амин-Слебенского или пфальцграфа Хартвига фон Штаде. При желании и сильной руке они могли бы объединить свои разрозненные дружины, дать отпор братьям во Христе, которые станут грабить их крестьян и города, а затем добить нас. Однако такого желания у них нет. Точно так же, как и единого вождя, и логично предположить, что в самое ближайшее время священная Римская империя заполыхает в огне очередной гражданской войны. Юный король Генрих вместе с дядей Фридрихом и всей семьёй Гогенштауфенов выступит против других претендентов на корону, которых ой как немало. И пока всё это будет происходить, племена Бодричей и Лютичей при поддержке руянцев, поморян и союзников начнут возвращение своих исконных земель и выкорчёвывание вражеских фортов. Вот такие дела будут вершиться на материке, если французский король, который ещё имеет под рукой неплохую армию, начнёт отступление. А он отступит, ибо помимо политики есть другая немаловажная проблема. Неверная жена Алейнора Аквитанская, которая сейчас во Франции, и бедному Людовику VII явно не до войны. Пока Бернар из Клерво был рядом, против его воли не попрёшь. А после того, как цистерцианца не стало, государю франков никто не указ, даже папский легат Гвидо флорентийский. А если короля Франции всё же прижмут, то на крайний случай он может пообещать Папе Римскому кинуть остатки своих крестоносцев в Испанию. где бушуют африканские альмохады, и Евгений III должен этим удовлетвориться. Ибо такой поступок Людовика будет выглядеть вполне логично. Таковы некоторые расклады на ближайшие годы для Европы. А чем же заняться мне? Вариантов много, ибо восстановиться я должен быстро. Всё-таки Видун и Витись, который имеет реальный шанс прожить 800 с лишним гадков. А сидеть на месте у меня привычки нет. Можно торговать и развивать производство, внедрять в войска пороховое оружие и изобретать пушки, танки, самолёты и отравляющие газы. Можно сходить в Винланд и застолбить там небольшой кусочек земли размером с хорошее европейское королевство. Можно отправиться на восток, и попробовать сговориться с сельджуками и сарацинами. Можно пройти по великому шёлковому пути и побывать в далёких странах, например, в Китае и государствах Средней Азии. А попутно навести мосты дружбы с шаманами Урала. Можно замутить интригу в Европе и опутать её сетью тайных агентов, а затем взять все основные ресурсы западных королевств под свой контроль. В общем, свобода Делай что хочешь. Однако больше всего меня интересует Киевская Русь. Ибо очень уж мне хотелось добраться до скрона Всеволода Бряฉславича, о котором рассказал покойный Василько Святославич. Помимо этого, было желание вблизи посмотреть на Киев, мать городов русских, да разобраться с восточной веткой христианства. Глядишь, что-то выйдет, обрету новые знания. И Венедия сможет рассчитывать на помощь не только Новгорода, но и всей Руси. Прочим, если удастся князьям договориться, то мы, потомком Рюрика, тоже поможем. Кровь-то одна. Прерывая мои размышления, рядом присел Ранка Самород. Ты что-то хотел? спросил я варяга. Командир карателя кинул взгляд в сторону берега левой стороны. Бухты факсии, если смотреть от входа. И сам задал вопрос. Вадим. Ты ничего не чувствуешь? Ты про опасность? уточнил я. Да. Нет. Способности пока не вернулись. Как приложило меня о землю в сражении, так до сих пор не оklıмаюсь. Волхвы-целители сказали, что это пройдёт и всё будет как прежде. Но пока внутри меня пустота. И усталость. А что-то не так? Самород поморщился. На воде замечен свежий мусор. Словно кто-то рыбу и фрукты ел, а отходы за борт выкинул. Все свежее, как если бы кто-то перед нами в сторону Рарага прошел. Ясно. Прикажи воинам вздеть брони и приготовить оружие. Мало ли что. Понял. Ранка стала отдавать командой, и одновременно с этим сноса драккара раздался встревоженный голос вперёд смотрящего. Вижу рарок у причала в корабле датские. Затем заминка, и он продолжил. Над сторожевыми башнями рарага дымы чёрные. Я сам не заметил, как оказался на ногах, и куда только все болезненные ощущения подевались. Организм отреагировал на опасность мобилизацией всех сил. Ихватая рюкзак с бронёй, я окликнул самороду: "Ранка, вызывай наши корабли. Пусть ближе подходят". На палубе карателя началась привычная суета. Бойцы, все вперемешку прусы, варяги и киевляне, гремели оружием, кольчугами, шлемами и щитами и вскоре были готовы к возможному бою с викингами. Я тоже приготовился. схватив отличный трофейный меч. Змеулана-то нет. Порт Рарага приблизился, и выяснилось, что датчане пришли на пяти дракарах и трех шнекерах, то есть гостей не менее восьми сотен против моей куцей дружины и ограниченного количества воинов палубной команды, которые были постоянно на кораблях. Около четырехсот мечей против викингов, плюс на нашей стороне триста охранников Рарага, около двухсот ополченцев Возможно, сотня варагов и катапульты на каменных сторожевых башнях. Нормально. Так что можно и подраться. Вот только биться я собирался в том случае, если не удастся договориться с викингами. Благо, они пока ничего не разрушили и никого не убили. Да и торговые суда, два нефа, пара когов и один кнор на месте. Почему? Понятно. Если даны собрались с нами воевать, то постараются сохранить всё, что есть на острове. которые они считают своим. А наши люди, жители Рарага, которые находились в порту, скорее всего, заметили датчан ещё на подходе и, похватав всё самое ценное, отошли за стены. Ну а катапульты на башнях не стреляли, пока не было команды от Гаврила Давмонтова, который с высоты крепостных стен наверняка разглядел, что мы рядом. Я всмотрелся вперёд, заметил, что датчане Под знаменем Свена Эстриццена и вновь оказался на корме. Святослав, Перкуна, Яровит, Кресс и Соколёнок подошли к карателю вплотную, и я окликнул командиров. Всем служат меня. К берегу пойдёт только каратель. Остальным ждать недалеко от причалов и поставить вдоль борта всех, кто может держать оружие. Если будет с викингами разговор, обойдёмся без драки. А коли сцепимся, всем спешить к нам на помощь. Поятор Адмирович, Корней Жарко, Гнат Твердятов, Илья Горобец и Иван Берладник ответили, что поняли меня. Что делать дальше, я объяснил только самороду. И вскоре, опередив остальные корабли из кадры, флагманский драккар беспрепятственно пристал к берегу между двумя датскими шнеккерами. Все викинги были в броне и выстроились между портом и Рарогом, как для боя. Экипажи шнекеров ожидали, что мы можем напасть на них на нефах и кокгах. Хозяиничали воины Эстрицена. На укреплениях города стояли готовые к бою дружинники и жители Рарога, а на сторожевых башнях курился чёрный дымок. В общем, всё было готово для кровопролития. Но я вёл себя спокойно. Как только борт Драккара прижался к причалу, я спрыгнул на него и направился к строю викингов. Со мной только Немой и Самород, а остальные воины из команды Карателя стали строиться в боевой порядок перед кораблем. Мои шаги были уверенными и твердыми. Броня сияла на солнышке. Я выглядел, наверное, весьма внушительно. Правда, левый глаз был закрыт белой повязкой из холстины. Но это ничего. Так даже лучше. Я остановился перед железной стеной викингов, которые не ожидали, что им может кто-то помешать. Куда ни взгляни, не добрые взгляды, ведь помнят даны, как мы их кромсали и топили. Такое из памяти не выветривается. Но что мне до них? Пусть смотрят и думают, что хотят. В итоге сила за мной, а значит, именно я хозяин положения. Кто вами командует? На датском окликнул я викингов. Стена из щитов раздвинулась, и передо мной предстал средних лет белокурый вояка в отличном рыцарском доспехе для пешего боя, с круглым щитом на левой руке и в шлеме шишаке новгородской работы. По описанию, ярл северного Ютланда, который некогда помогал нам тамплиеров и цистерцианцев прижать. «Я вождь этого войска», — произнёс викинг Свен Эстрицен. «А я хозяин Рарага, вождь Вадим Сокол», — представился я и, улыбнувшись, спросил датчанина. «Решил ко мне в гости зайти сын Эрика или на торг?» Один из самых главных датских ярлов понял, что сражение пока откладывается, и тоже улыбнулся. «Да, шёл со своими воинами в Скандию». Идай, думаю, на вещью знаменитого зеландского варяга, но твои люди меня не приветили, и ворота города закрыли. А между нами ведь мир, согласен? Мы пока не воюем, если судьба не решит столкнуть нас лбами. То и дальше будем соседствовать без крови и взаимных претензий. Слишком грозные у тебя бойцы. Вот мои горожане и подумали, что ты не с добром. Ярл снял шлем, оставвшись в одном подшлемнике. Я сделал то же самое, и Эстрицен спросил, глядя на застывшие подле берега боевые корабли: А что это твои дракары к берегу не подходят? Неужели опасаешься меня? Нет, всё проще. Твои корабли наши места у причала заняли. Так мы можем и уйти, если нам здесь не рады. Да, пожалуй, уходи, Ярл. а то не привык я к незваным гостям. Опять же, вот-вот соседи мои появятся, воевода Громобой и Вартислов. Куда им свои боевые лодии ставить? Казалось, разговор шел ни о чем. Пустой. Однако Свен был умным человеком, да и я в местных реалиях освоился, поэтому мы оба понимали, что значит сохранить лицо. Ярл видел мои корабли и воинов, а еще он услышал, что зеландские владельцы возвращаются домой. А это значит, что винеды смогли отбиться от крестоносцев или как-то замириться с ними. Следовательно, ему на острове ничего не светит. Что ж. В таком случае увидимся в другой раз. По губам Эстрицына пробежала кривая усмешка. Конечно, кивнул я. Приходи по весне на Торг, буду тебе рад. А пока не до того. Свен повернулся к своим хирдмменам и махнул рукой в сторону моря. Всем на корабле, уходим. Стройданов распался, и викинги группами направились на свои суда. На какой-то миг мы с сестриценом остались без посторонних ушей. Саморот и не мой ни в счёт. Я решил поговорить с ярлом о будущем. Видать, давно твои хирдмены добычу не брали. Наблюдая за покидающими берег данами, многие из которых были вооружены старым оружием, поинтересовался я у Свена. А тебе-то что? Глаза Яла, которому не удалось разорить Рарок, сузились. Ничего? Просто воины у тебя справные и без дела застоялись. Мне это видно. Вот я и подумал, что возможно, по весне Ты с варягами в море выскочишь. С вами вместе в поход? А чего? Было время, наши воины стояли бок о бок. Вместе германцев били до Фландрии и Фрисландии, от излишнего богатства избавляли. Против крестоносцев я не пойду, и мои хирдмены тоже. Так и не нужно. Крестовый поход разбит. Значит, вы всё-таки сумели остановить германцев и франков? Да. Эстрицен посмотрел мне в глаза. Мальмфрида, мальчиха моя. А тебе кое-что рассказывала и говорила, что ты не любишь трёп ни о чём. Я вижу, это так. Но всё же спрошу ещё раз. Ты всерьёз приглашаешь меня пойти в поход вместе с винедами? Не сомневайся, ярл. Это не шутка. А куда пойдёте? Да куда душа пожелает. Можно в Ла-Манш или в Англию. А нет, так и поближе добыча есть, в Брюге или Утрихте. Но ну, если не хочешь выставлять себя на показ, то это можно решить. Как? Иди под нашими знаменами и посылай в море только тех воинов, которые умеют язык за зубами держать. Надо подумать. Конечно. Никто не торопит. Ярл смерил меня цепким взглядом. и матну головой. Ещё увидимся. Да? Моё приглашение в силе. Свен Эстрицен поджал губы и двинулся к самому большому драккару. Его войны уже были на борту кораблей и готовились отойти. Дождавшись, пока дотчани покинут причалы, а потом начнут разворачиваться в сторону моря, я немного расслабился, выдохнул и хлопнул Самарода по плечу. — Вот видишь, драться не пришлось. — Вижу, — ответил варяг и спросил. — А что дальше? — Корабли к причалам, людям отдых. На берегу двойной караул. Проверить грузовые суда. Вдруг данный чего оставили или, наоборот, украли, они могут. Вечером пир, а затем седмицу отдыхаем. — Ну а потом что? — Начнешь готовить воинов. весеннему походу. От нас пойдёт только один драккар, твой. Командовать налётом предстоит тебе. А ты? Я посмотрел на восток, где за Венецским морем землями пруссов, ляхов и новгородцев находился Киев, и сказал: А мне дорога в другую сторону ляжет. Варяг промолчал. Датские корабли тем временем Развернули паруса и набирая скорость, стали уходить подальше от нас. Наверняка викингам не хотелось встречаться с Вартисловом и Громобоем. Проводив незадачливых налётчиков взглядом, я оставил в порту самороду, который будет руководить швартовкой, и вместе с верным телохранителем направился в сторону городских ворот, где меня уже ожидали близкие и дорогие люди.